«Двенадцать. Стрелка с албанцами. «Ну что, Кобель, нагулялся, выспался?» — спросил Конан Ивана, выбравшегося уже после обеда из своей половины дома в тенёк навеса у бассейна. «Сам ты, Кобель, у нас с Грэта исключительно платонические отношения», — пробурчал в ответ товарищ. «Офигеть, вот это тебя зацепило. Это ж когда такое было, чтобы у тебя с дамой конфетно-букетный период больше одного вечера длился?» Искренне удивился Серёга. «Ой, только не надо из меня сексуального активиста лепить. На себя посмотрел». Иван налил себе в бокал местного вишнёвого сока и бросил в него несколько кубиков льда. «Домохозяйку надо искать, а то мы с тобой специалисты всё больше по быту в палатках и без, а в доме без женского догляда только бардак и сможем устроить». «Вот приведёшь Грету, она и будет порядок наводить, и тебя строить». Не унимаясь, зубоскалил Конан. «Сказано ж тебе, у нас всё серьёзно, а где серьёзно, там не быстро. Когда и если что-то определится, в доме уже бригада и разгребать завалы придётся. И это, ты сильно губу-то не раскатывай. Грета, если и будет порядок наводить, то на моей половине. А у тебя вон пожарная машина есть». И Дикий тут же присел, уклоняясь отлетевшей в голову тапки Конана. «Всё-всё-всё, Света, я вспомнил». «Смотри у меня, лишенец, тапку верни на родину». Заглаживая свою вину, Иван пошёл за тапкой, поднял её демонстративно, сдул с неё пылинки и с поклоном вернул хозяину. «То-то — важно буркнул Серёга, изображая из себя эдакого барина. «Ты ж сам знаешь, Ваня, третий закон СОБРа гласит, инициатива наказуема. Так что ты этим вопросом и займись. Тем более у тебя тут и связи появились среди местного населения». И не удержавшись, Конан ехидно улыбнулся. «Кто бы сомневался, как обычно всё приходится делать самому». Изобразив на лице кислую мину, отозвался Иван. И следом, как будто вспомнив о чём-то очень важном, воскликнул. «Э, а ты чем заниматься будешь?» «Я?» — переспросил Конан. «Я буду предаваться Неге ничего не делания и заслуженному отдыху». «О как! Чего это? Это чем же ты отдых заслужил?» «Пока некоторые жизнь свою личную устраивали, Серёжа пахал. Вчера, когда я вас оставила домой, приехал немец, звонил». «Чего хотел?» «По договору определился?» «Определились. Албанцы звонили ему, так сказать, ускорили процесс. В общем, они с супругой прикинули и решили, что их наше долевое участие устраивает. Вот с этим он ко мне и приметелил. Так что мы с ним тут посидели, покумекали, накидали договор и уже его подписали. Осталось только вам, сударь, свою драгоценную подпись поставить. Потом созваниваемся и едем регистрировать наше товарищество на поях А пока он албанским товарищам от нашего имени стрелу забил». На сегодня на двадцать вечера у него в офисе. Так что давай, шевели булками. Времени осталось не так уж и много». Вечером того же дня Иосиф Маркович Бронштейн, некогда довольно успешный адвокат из Киева, спешил по вызову клиента. Нельзя сказать, что клиент был денежный, даже совсем наоборот, но значимый этого было не отнять. Безарт Цана, глава албанской диаспоры в Порто-Франко, А если по-простому, то просто главарь албанской криминальной группировки в этом городе. Так уж получилось, что за чужие грехи приходилось расплачиваться бедному Иосифу. Несколько лет назад его племянник Яша, здоровый, но очень непредусмотрительный и вспыльчивый молодой человек, защищаясь от бандитов, взял да и застрелил их. Благо, этому делу его хорошо научили во время службы в Цахале. Жаль, что думать не научили. Бандиты оказались не сами по себе, а албанцы из местной диаспоры. И сносить такое оскорбление они не стали. Через два дня семья Якова была похищена, а ему была назначена встреча. В общем, история эта долгая и не очень приятная. По ее итогу Яша с семьей отправились на постоянное проживание в Зион, а бедный Иосиф Маркович остался в кабале у албанцев. И нельзя сказать, чтобы эта кабала была сильно в тягость пожилому еврею на седьмом десятке лет. Нет, работы было немного, обычно без арта его подручные решали свои дела, не опускаясь до уровня каких-то там юридических разбирательств. Но было очень унизительно работать, хоть и редко, но совершенно бесплатно, причем являться незамедлительно и по первому зову, как какой-нибудь мальчишка-практикант. Вот и сейчас Цана просто позвонил и назвал адрес. И старый больной еврей вынужден был все бросить и мчаться по вызову на всех парах. «Ничего не поделаешь». На новой земле главным законом пока является закон силы. Ну а то, что в Порто-Франко это несколько завуалировано, только усугубляет данную ситуацию. Вот, кажется, и нужный адрес. Да, точно. Как и было сказано, салон сотовой связи «Рубикон». И в дверях стоит этот громила, как его Арлинд, кажется, боец из личной гвардии Безарта. Они с ним вместе еще с Косово и здесь вместе поднимались. Иосиф Маркович припарковал свой китайский мотороллер возле дверей Вытащил из корзинки над передним крылом свой видавший виды кожаный портфель. На его место положил снятый с головы мотоциклетный шлем, одернул пиджак, поправил галстук. Платно или бесплатно, в офисе или на выезде, юрист, а уж тем более адвокат, должен выглядеть как лорд, а не как последний поц. Так Иосифа учил его отец Марк Иосифович Бранштейн, один из самых известных адвокатов Киева еще в те далекие и благословенные годы советской власти. В Рубиконе же тем временем переговоры зашли в тупик. Посланные на стрелку албанцы имели очень узкую специализацию – разводить по понятиям лохов, пугать, стращать и грозно хмурить брови. Однако, когда схлынул первый накал страстей, гости, выложив все домашние заготовки и поняв, что они не действуют, были вынуждены прибегнуть к опции звонок другу. Другом оказался немного немало глава албанской диаспоры. Мужик уже в летах, хорошо за 50, невысокий, но крепкий. Густая шевелюра цвета соли с перцем эффектно смотрелась над тёмно-карими глазами. Спокойное поведение, дорогой прикид. Всё говорило о том, что перед собравцами далеко не последний человек в этом городе. Вникать в тонкости возникшей коллизии Цана не стал, потому как не царское это дело. Для этого есть специально обученные люди. И вот не прошло и получаса, как под окнами протарахтел какой-то то ли мопед, то ли мотороллер, и в офис Абрикосова вошёл, да что там вошёл, вкатился, Сергей Рост собственной персоной, один в один. Маленький, кругленький, в строгом чёрном костюме, и это в такую-то жару, и в солнцезащитных очках. «Добрый день, господа!» Вынув носовой платок и сняв очки, поздоровался Рост. «Позвольте представиться, Иосиф Маркович Бронштейн, адвокат и юридический представитель господина Безарта Цана, с кем умею честь общаться». И Сергей, и Иван, да и Александр не могли сразу отойти от впечатления, которое своим появлением произвел на них адвокат. Очень уж сильное сходство было у него с известным актером. «Разберись». Цана просто протянул договор юристу, как только их оппоненты представились. «Я присяду, позволите?» Формально, скорее по привычке, спросил Бронштейн и присел с краю стола. Достал очки. Быстро, очень быстро, по диагонали просмотрел документы, вопросительно посмотрел на Безарта. «Он...» Палец авторитета ткнул в Абрикосова, чего тот аж вздрогнул. «Плотить отказывается. Прикрывается каким-то договором с этими». И палец без указал на Конана и Дикого. Иосиф Маркович пожевал губами и еще раз уже более внимательно перечитал документ. Чему-то там удивился, приподняв брови, одобрительно покивал и произнес. «Ну, что я могу сказать? С точки зрения законов Порто-Франко здесь все в порядке». Эти молодые люди действительно на паях являются собственниками данного предприятия. Да, договор зарегистрирован сегодняшним числом, но он уже вступил в силу, так как новые пайщики уже вложили свои паи в фонд предприятия. Об этом говорит вот эта выписка из банка Ордена. И адвокат продемонстрировал всем бумагу с печатью Ордена, подшитую к договору. И, Цена пристально глянул на Бранштейна. «С юридической точки зрения претензий к договору нет». Сана внимательно оглядел новоявленных партнёров по бизнесу, помолчал, после чего, ухмыльнувшись, сказал. «Вот и прекрасно. Будете теперь платить втроём. Цена та же 40%. Офигевшие от такой наглости собравцы на какой-то момент потеряли дар речи. Затем раздался тихий, вкрадчивый голос Ивана. «Я стесняюсь спросить, а за что?» Безарт, расценив такое поведение за слабость, уже открыто и пренебрежительно бросил. «За безопасность, за что же ещё?» а протянул Иван. «Тогда да, тогда оно, конечно!» И, достав из нагрудного карманчика своей рубашки пола, брелок щёлкнул им. Под стульями Безарта двух его решал, и адвоката что-то громко пикнуло. «Тихо, не шевелимся!» — ледяным голосом скомандовал Конан. В его ещё мгновение назад пустых руках, словно у фокусника, появились два пистолета. «Вот-вот, слушайтесь, дяденьку!» Взрыватели встали на боевой взвод — Не дай бог вам приподнять свои седалища, оторвет к чертям. Попытаетесь бузить сидя, я нажму кнопку старта. Выше потолка не улетите, но вам больше и не надо. Вымогатели замерли. Санька, освободи, пожалуйста, гостей от оружия. Я обращаюсь уже к посетителям, Дикий добавил. Не волнуйтесь, по окончании беседы мы все вам вернем. Нам чужого ворованного не надо, нам своего ворованного хватает. Теперь что касается безопасности, произнес Сергей спокойным голосом. «Господин Сана, я думаю, сейчас будет уместным спросить, во сколько вы оцениваете свою безопасность и возможность покинуть данное помещение в добром здравии?» «Надо отдать должное Безарту». В отличие от его шестерок, лицо он умел держать. Только желваки, перекатывавшиеся по скулам, выдавали всю ту гамму эмоций, которую он сейчас испытывал. Отдав свой пистолет, кстати, обычный Вальтер ППК Абрикосову, он произнес, «Что вы предлагаете?» «Вот это уже конструктивный диалог», — сказал Конан. «Видите ли, в чём дело? Ни ваши сотрудники, ни вы не захотели выслушать нас до конца, поэтому мы и были вынуждены прибегнуть к столь неординарным мерам». Сидящий рядом Иван только и смог что-то цокнуть языком и в восхищении покачать головой, приветствуя спич товарища. «Так вот», — продолжил Конанов, «если бы вы не торопились и выслушали нас, то выяснили бы, что мы с товарищем...» И он кивнул головой в сторону Диконенко, продолжая стволами контролировать Безарта и одного из его подручных. «Несколько дней назад зарегистрировали в Порто-Франко охранно-детективное агентство «Доктор» с очень широким перечнем сфер деятельности. Ну а так как салон сотовой связи теперь принадлежит нам, то он автоматически попадает под охрану агентства «Доктор». Иосиф Маркович аж крякнул от столь элегантного решения, на миг даже забыв, что сидит на мине. «Вот, как мы видим, и ваш юрист вполне с нами согласен», — продолжал Конан. Вследствие всего вышесказанного, салон сотовой связи «Рубикон» заключил договор на оказание услуг охраны с охранно-детективным агентством «Доктор». И Сергей протянул адвокату еще один договор. «Иосиф Маркович, будьте любезны, ознакомьтесь, пожалуйста». Пролистав договор, пожилой адвокат был вынужден еще раз в восхищении крякнуть. «Здесь все верно оформлено, господин Цана» и он протянул договор Безарту. «Убери!» — албанец оттолкнул руку адвоката и спросил. «И что дальше?» «А дальше это уже вам решать, многоуважаемый господин Цана!» Подстраиваясь под витиевато изысканный стиль своего друга, ответил Иван. «Мне видятся здесь два пути развития событий. Либо мы будем воевать, либо не будем. И решать это вам!» — выделил интонацией Собровиц. Цана только криво усмехнулся. «Чтобы никто не посмел сказать, что мы кого-то к чему-то принудили, сделаем так...» И щелкнув брелоком, Иван выключил радиовзрыватели. Конан в это же время убрал пистолеты. Без арта задаченно уставился на этих парней. Уж он-то на их месте выжил бы максимум из данной ситуации. Сохраняя достоинство, он встал. Взрыва не последовало. Значит, эти русские... А в том, что это русские, у него сомнений уже не было... Имели в рукаве еще какой-то козырь. Один раз он уже подставился, понадеявшись на своих подручных, подставился как зелёный юнец. А теперь русские дают возможность отыграть назад и не потерять лицо. Это и будет той платой за безопасность, о которой говорил здоровый русский. «Хорошо, мы не будем воевать, но это касается только этого салона». «Вот и договорились». Конан спрыгнул с прилавка, на котором сидел, и протянул руку Безарту. Тот посмотрел в глаза оппоненту и пожал её. «А если возникнут еще вопросы, мы их обсудим. Лично, не так ли?» И рука Сергея вдруг стала каменной, не сжимая, но и не отпуская руку албанского авторитета. «Да, мы можем идти?» «Да, конечно». Конон широко улыбнулся. «Сань, верни гостям имущество». Абрикосов выложил на стол переговоров ранее отобранные стволы. Албанцы потянулись на выход. Возглавлял процессию Иосиф Маркович, а замыкал Цана. «Да, чуть не забыл, это так, на всякий случай», — улыбаясь, сказал Иван. «Тут у Александра семья, жена, дети. Мы, может, тоже когда-то женимся, остепенимся. Очень не хотелось бы, чтобы они каким-то образом пострадали. Я думаю, мы всегда сможем решить все вопросы по-мужски, а то ведь не угадаешь, когда и под кем взрыватель встанет на боевой взвод. Мы тут все на равных, у всех семьи, родственники». Безарт обернулся, посмотрел внимательно и, ничего не сказав, вышел. «Ты думаешь, он все понял?» — спросил Абрикосов. — Он меня услышал. После ухода албанцев парни некоторое время сидели молча. Потом Ванька неожиданно сказал. — Не, народ, вы видели? Адвокат-то, вылитый рост. Я чуть со стула не рухнул, когда он вошел. — Я тоже прифигел, — сказал Конан. — Как так быть-то может, чтобы люди были настолько похожи? — И обратите внимание, это не какой-то конкурс близнецов, где их там гримируют так, что они на кого угодно становятся похожи, — присоединился к обсуждению Абрикосов. Собровцы переглянулись и засмеялись. «Чего вы ржете, кони стоялые? Я что, что-то не то сказал?» «Да нет», — успокаивающе махнул рукой Сергей. «Просто ты это с таким серьезным видом выдал, словно исследования проводил. Глянуть на тебя, вылитый немец и есть. Правильно, местные менты напутали про тебя». «А может, и не напутали», — вставил Дикий. И через секунду вся троица уже сбрасывала стресс здоровым смехом. «Ладно, посмеялись, развлеклись, пора и честь знать», — сказал Серёга, когда веселье утихло, и спрыгнул с радостно скрипнувшего прилавка на пол. «Ты человеку так прилавок развалишь», — попенял ему Иван. «Ничего, один раз можно. Я господствующую высоту занимал». «Высоту он занимал. Слоны по деревьям не лазают». Как обычно, борча и подначивая друг друга, гости пошли на выход. «Да, зашок. неожиданно обернулся к хозяину Конан. «Ты недельку-другую поосторожничай, хорошо?» И пристально посмотрел в глаза Абрикосова. Никакого смеха в глазах у него не было, и Александр понял, что шутки и подначки у этих людей — эдакая завеса, за которой кроется напряженная работа мозга. «Хорошо, конечно. Только я не совсем понял. А зачем? Вроде договорились же. Или думаете, кинут?» «Кинуть не должны», — тоже абсолютно серьезно, как будто только что я не подначивал товарищу, — ответил Иван. «Но это мы так думаем». «А вот что на самом деле думают они?» «Понимаешь, Саш, прокачать более-менее ситуацию можно с одним человеком, ну, со скрипом с двумя. А здесь банда, еще и иностранцы. Что у них в головах одному богу известно?» Конан ободреюще хлопнул по плечу хозяина магазина, отчего того аж качнуло. «Но ты не дрейф, мы рядом, мы на связи», и подмигнул Абрикосову.